Глава двадцать седьмая. Позвонила подруге после того, как удалось немного успокоиться, и рассказала ей всё, что произошло со мной в последнее время. До последнего не хотела говорить правду, но мне нужно было уже наконец-то поговорить с тем, кто меня поймёт, поддержит и не станет осуждать. Алина всегда была мне больше, чем просто подруга. Она для меня как младшая сестрёнка, о которой я всегда мечтала. И хоть большая часть жизни у нас всегда получалась так, что между нами тысячи километров — Мы никогда не забывали друг о друге и помогали всем, чем можем, добрым словом, хорошими советами, деньгами и всем тем, что было доступно нам на расстоянии. Маша, ты простила? То есть, как ты смогла? Просто моё сердце выбрало его. Я не хочу и хочу его любить. Во мне столько противоречий сейчас. Мой разум борется с сердцем, и душа разрывается между ними. Малышка, ну всё, не плачь, слышишь? Ты мне сердце разрываешь. Я знаю, что он полюбит меня. Возможно, это случится уже тогда, когда он успеет разбить моё сердце, и его в моей жизни уже не будет, на чёрт возьми. Я солгу, если сейчас скажу, что я не согласна на это. Я согласна. Я согласна быть им любимой даже с разбитым сердцем. Этого будет достаточно для того, чтобы прожить всю оставшуюся жизнь не зря. Ведь если бы до конца честными, то не каждый из нас на этой земле был любим, любимым человеком. Ух, милая, даже не знаю, что сказать. Так и молча любив трубку некоторое время. Маш, как девушка девушку, я понимаю тебя, но как подруга, сестра и просто родной человек по жизни, хочу попросить только об одном. Береги своё чистое сердце. Спасибо, дорогая. Я люблю тебя, шмыгая носом, ответила я. Я тебя тоже, милая. Ладно, пойду, приведу себя в порядок, не хочу показаться всем такой слабачкой. Если что, звони, ещё поболтаем, если захочешь. Всё будет хорошо, целую, пока-пока. Я тебя целую. Пока.